Максим Мальцов. Туманность. Научно-фантастическая повесть. Часть первая. Уважаемый читатель, после дебютного выхода сборника рассказов представляю вам мою первую научно-фантастическую повесть. Действие происходит в неопределенном будущем. Хотелось бы, конечно, написать, например, в недалеком будущем, но, к сожалению, сегодня темпы развития космической техники оставляют желать лучшего, поэтому, точнее, подошел бы эпитет в «Отдаленном», в итоге написал в «Неопределенном». Решил позволить себе немного остаться оптимистом. Человечество успешно осваивает Солнечную систему, автоматические станции и пилотируемые корабли достигли ее границ. Произведение повествует о первой попытке человечества выйти за пределы Солнечной системы, о том, с чем придется при этом столкнуться главным героем, Рассказывается на страницах этой повести. По ходу развития сюжета они ищут решения при, вознак... при возникновении не только технических, но и психологических аспектов полета. При этом судьбы героев в произведении переплетаются как в космическом пространстве, так и на Земле. Приятного чтения!